Глава 27. «Значит, вы согласны нам помочь?» просиял старик, когда утром я озвучил свое решение. Предварительно я поговорил с остальными друзьями, убедившись, что они не против. И больше всего меня в этом разговоре удивили слова Юл, которая сказала что-то вроде «Древние духи этих владений благодарны тебе». Прояснять, что это за древние духи, что тут обитают... Она говорить не стала. Да, но у меня есть несколько условий и вопросов. Первый вопрос. У дома Контор остались какие-то финансы? Нам нужны люди, ресурсы и прочее. 973 небесных спира, ответил Адис, виновато улыбнувшись. 900 спиров? Я даже не поверил в услышанное. Всего. Почти все деньги, господин Марис, потратил на подготовку к войне а все, что осталось, забрал с собой. Эти деньги — мои личные сбережения, на тот случай, если все-таки придется бежать». «Хорошо. Вопрос снят», — вздохнул я. «По правде говоря, я надеялся, что у них будет запрятан какой-нибудь сундук с золотом, который можно использовать, но раз нет, то придется обходиться своими силами. Тогда условие. «Сделаю все, что в моих силах» мы должны поменять название дома. «Что?» К такому он не был готов. Дому Контор конец в любом случае, и если вы хотите, чтобы я оставался его лидером, сражался за него и эти земли, сокрушил Варга и его секту, то название дома будет изменено. Контор может остаться частью дома, как побочная ветвь, но название и главная ветвь будет иной. «Это неправильно!» Запротестовал старик, и я знал, что он так поступит. Это дом Контер, земли дома Контер. Мы были именно что были, возразил я. Дом Контер был разрушен в тот день, когда Морис Контер лишился сосредоточия, и сейчас перед нами его хладный труп, который либо будет гнить, либо возродиться в новом виде. Не мне принимать такое решение, верно? принимать вроде бы мне, и оно такое. Впрочем, недовольных я не держу, и они легко могут покинуть эти земли». Старик недовольно поджал губы, чувствуя бессилие. И мне не было его жаль. Такова жизнь. Сильные берут то, что не могут удержать слабые. Секта несокрушимого алмазного солнца поступила так же, и я не вижу причин поступать иначе. «Меня интересует больше техническая сторона вопроса. Как это все оформить?» «Это несложно, но нам нужно будет отправить соответствующие бумаги в небесную канцелярию для формального утверждения». «Тогда начинай подготовку». «И какое же имя будет носить новый дом?» «Дом Крейн». И про себя добавил «Дом Костяного Палача». «Нейт, можно тебя ненадолго?» — попросила Юл, когда мы закончили собрание. «Да», — кивнул я, и девушка мило улыбнувшись, куда-то меня повела. Мы прошли за главное здание, вплотную подошли к одному из пальцев и вышли на небольшую горную тропинку, которая уходила вниз и заканчивалась проходом под землю. Мы шагнули в тоннель, и Юл использовала свою силу, чтобы создать перед нами небольшой шарик света, освещающий путь. «И что это за место?» — спросил я, но Юл не ответила. «Да и зачем? Очень быстро я и сам все понял. Это было ничем иным, как склепом, причем очень большим. Тут было по меньшей мере не один десяток достаточно крупных залов, но в большей части из них хранились лишь урны с прахом». Усыпальница, где были захоронены главы дома Контор, находилась в самой глубине. «Это родовое захоронение дома Контор», — сказала Юл, проведя рукой по одному из старых каменных саркофагов, которые были выставлены полукругом. «Говорила с местными, значит?» «Немного», — улыбнулась она, немного печально. «Они немного не в том состоянии, чтобы говорить. Эти духи старые» и вечность уже частично их забрала. Духи даже с незаконченными делами не могут бродить по свету бесконечно. Их сила истончается, и они уходят со временем. Это похоже на старость, когда разум и тело слабеют постепенно. Юл стала доставать из своего пространственного кольца вещи, свечи, листы бумаги, кисти. «Ты хочешь провести какой-то ритуал?» — догадался я. «Упокоить их?» «Не упокоить», — покачала она головой и при этом стала предельно серьезной. «Я собираюсь выплеснуть их злость на врагов дома Контор». «И каким же образом?» «Создам злого духа». При этом глаза Юл загорелись алым, и это было слегка жутко. «Злого духа? Уверена, что это хорошая идея. И вообще ты точно сможешь это сделать?» Никогда не пробовала, но чувствую, что смогу. И нет, я не уверена, что это хорошая идея. Но духи меня убедили. Они очень недовольны тем, что случилось с их наследием. Но им не хватает сил, чтобы воплотиться. Но с моей помощью их хватит. Юл, я все еще считаю, что это плохая идея. Напомню, что я собираюсь сильно поменять дом Контор, сменить название и все в таком духе. Уверена, что злой дух, которого ты создашь, не обернется против нас. Не думаю, что это случится. Достаточно и того, чтобы ты с уважением относился к их наследию, а имя уже вторично. В конце концов, ты же не собираешься прогонять выживших членов дома Контор из их владений? Пока они будут признавать мое главенство, нет? Но, Юл... Знаю, но они хотят, Нейт. И ты сам говорил, что враг силен. Такой союзник нам нужен, а если будут проблемы, то я избавлюсь от него. Он будет в моем подчинении, и я оборву связь с миром, если он начнет своевольничать. Ладно, — сдался я, решив довериться любимой. Что мне делать? Вскрывай гробы. И я приступил за дело. Тела в гробах были по большей части очень старыми, фактически одни кости, кроме одного. И это, судя по надписи на гробу, был Дархал Контер, тот самый отравленный глава дома. И пусть тело уже стало переходить в мумию, все равно легко угадывались те же черты, что и в Контере. А еще я лишь сейчас понял, что не факт, что Рамай Контер один из непорочных, как Горей и Дорман. Непорочные же не люди, а скорее големы или гомункулы и история семейства Контор как-то не очень ложится на суть непорочных. Дальше в дело вступила Юл. Она расставила свечи, развесила амулеты, а затем попросила меня выйти. «Мне нужно сосредоточиться, а ты, возможно, будешь мешать». Нехотя пришлось ее послушаться, но уходить полностью не собирался. Отошел к лестнице, ведущей наверх, и сел на ступеньки, ожидая ее. Когда Юл приступила к ритуалу, я это почувствовал каждой клеточкой тела. Чистая злая тьма застроилась по гробнице, внушая ужас любому, кто оказался на пути. И даже я, несмотря на все пережитое, дрогнул и едва не бросился наверх. Нет, вместо этого я рванул навстречу тьме. Я не мог бросить Юл. Влетел в гробницу и увидел нечто склонившееся над девушкой. Высокая, состоящая из костей и чистой тьмы, плащом окружающее его. Оно повернуло ко мне голову, напоминающую птичью, и бросилось: Стой! крикнула Юл, и когти твари замерли близ моего лица. И самое дерьмовое в этой ситуации, что пошевелиться я не мог. Странный противоестественный ужас сковал руки и ноги, мешая не то что сделать шаг а даже вздохнуть. Эта тварь подавляла своим присутствием не хуже, чем какой-нибудь воин третьей или даже второй ступени. Монстр отступил, буквально перетек к девушке, встав за ее спиной. «Он друг, помнишь? Друг!» Злой дух не ответил. «Прости, это уже Юл сказала мне. Он немного дезориентирован после воплощения. Это пройдет?» «Юл...» «Эта штука очень опасна. Кое-как я смог вернуть себе возможность двигаться, но давление от этого чудовища исходило все еще очень сильное». «Знаю», — улыбнулась она и, протянув руку, погладила чудовище по клюву, словно это был ее питомец. «Но разве не в этом суть? Хотя я и сама не ожидала, что создам нечто настолько потрясающее и одновременно неправильное». Он — квинтэссенция ярости духов, заключенная в оболочку. Это одержимый плотью, — уточнил я, вспомнив схватку с костяным монстром вместе с Мэйли. Не думаю. Это проклятый хранитель рода. Он сильнее и одновременно слабее, чем одержимый плотью. И чем же? Одержимый плотью силен, но его можно убить в любой момент. А эту штуку? Только при свете дня. Он сильно слабеет и погибнет, если окажется под прямыми солнечными лучами. Плата за силу, так сказать. Но ночью... Ночью он бессмертен и обладает силой гораздо больше, чем можно представить. Теперь мне это нравится все меньше. Не волнуйся, Нейт. Проклятый хранитель рода привязан к человеку. Это вторая слабость. Если погибну я, то он потеряет связь с миром. — Мне от этого не легче, Юл. — Я могу его отпустить, — подытожила она. — Могу разрушить его структуру в любой момент. Нет причин, чтобы волноваться. — Как скажешь, — сказал я, косясь на чудище. Мне все это очень не нравилось. — Как скажешь. Разумеется, то, что владение дома Контор ожило, не осталось незамеченным. Свет в окнах крепости посреди покинутого города был хорошо заметен, и уже на следующий день к нам пожаловали гости. Всего их было пятеро, а ирваны в ханьфу светло-голубого цвета с черными вставками. На поясе они носили эмблемы в виде солнца, сделанные из стекла, что говорило об их членстве в секте. Заметил я эту пятерку еще издалека и встречал, сидя на крыльце главного дома. Заходили они сюда как хозяева, с гордо поднятой головой и презрительными взглядами, положив руки на рукоять меча. Шли неторопливо, поглядывая по сторонам. — Эй, ты! — крикнул один из них мне. — Это запретная земля! «Проваливай, пока голова на месте!» Я на это лишь рассмеялся. «Ты глухой?» — бросил другой. «Сказано, эта земля принадлежит секте несокрушимого алмазного солнца!» «А мне казалось, что это собственность дома Контер. сказал я, поднимаясь на ноги. И одновременно с этим за моей спиной появились Мор и Лей. И вот после этого они уже напряглись. «Дома контр больше не существует!» — рыкнул мне первый, и теперь его рука уже не свободно лежала на рукояти оружия, а крепко сжимала ее, готовая обнажить. «Если его не существует, то что это за место? И кто мы такие?» — ухмыльнулся я. «Это-то я и хочу знать!» — наконец мужчина обнажил меч и выставил его перед собой, направив клинок в меня. «Кто вы такие?» «Арден Контор, новый глава дома Контор. А вы только что совершили преступление, карающееся смертью, направив оружие на главу дома». «Вот же наглый щенок!» — зарычал воин. «Просто сдохни!» Он отправил в меня серп удара ветра в какой-то своей вариации, судя по оттенку. Но атака была слабой, и чтобы от нее защититься мне было достаточно использовать двуединый покров. Воздушный серп врезался в меня, покров вспыхнул и мягко погас, без проблем справившись с работой. «Значит, с разговорами покончено», — ухмыльнулся я, рванув вперед, используя технику шагов. Они были слабее меня и не успели толком отреагировать. Воин, что еще мгновение назад указывал на меня мечом, оказался буквально в полутора шагах от меня. Его глаза широко распахнулись, а следом он заорал. Я ухватил его за запястье и просто сдавил, что есть силы, дробя кости, словно сухой стебель. Мои друзья тоже не стояли столбом, вступив в схватку. Лей взяла на себя одного, мор сразу двух, снеся мужчин, словно бык. Это даже схваткой нельзя было назвать. Противники были восьмой ступени, Мор и Лей тоже, но Лей была гением и обладала телом бога войны, а Мор — духом железа. Ну а про себя, что уже перешел на шестую ступень, даже говорить не о чем. Сломал руку, вторым ударом открытой ладони перебил гортань, не давая вздохнуть, а следовательно мешая использовать техники. Кто бы что ни говорил... А дыхание – очень важная часть использования техник. Не просто же так мы учимся поглощать и выплескивать энергию синхронно дыханию. И плохо тренированные воины, сбив дыхание и не имея возможности вдохнуть, зачастую теряют контроль и над меридианами. Тут вышло так же. Он попытался вдохнуть, вытаращив глаза. Не смог, а следом умер от того, что Райхор проткнул его сердце. Друзья тоже к тому времени разобрались. Лей прикончил одного, Мор превратил в кровавое месиво двух других, Так и не дав им подняться. Кажется, дух железа вновь взял над ним верх, Но на нас он не бросался, Просто тяжело дышал, как разъяренный бык, Готовый броситься в бой. И лишь приблизившаяся Лей вернула его в чувство. Последний из них, сообразив, что дело запахло жареным, Бросился бежать, даже не попытавшись вступить в схватку. — Догнать? — спросил Лей у меня, наблюдая за убегающим. — Не нужно, — покачал я головой, и когда сектант достиг ворот, ведущих из крепости в город, перед ним возникла Мия, и плавным грациозным движением снесла тому голову. Похоже, сестрица впрямь делает большие успехи в усвоении стиля Рю. Уж слишком изящными стали ее движения. Стряхнув кровь с оружия, она неторопливо направилась к нам. «Слабовато они как-то», — бросила нам сестра, убирая меч в ножны. «Скорее всего, дозорные, или вроде того», — предположил я. «Возможно, охотятся на мародеров. Все равно слабаки». «Что теперь?» — спросила у меня Лей. «Избавьтесь от тел», — приказал я, — «и подчистите тут все, а я уйду ненадолго». «Есть у меня пара мыслей насчет того, что делать дальше».